Глава вторая. К тому моменту, как я вышла из автобуса в конце Хабстед-Хай-стрит и направилась к дому, уже миновала полночь. По лестнице на третий этаж я поднималась как можно тише. Отношения с соседями у меня не складывались, так что не стоило их беспокоить лишний раз. Честно говоря, у меня плохо складывались отношения с большинством людей, что, конечно, представляет проблему для университетского преподавателя. И хотя я вышла на работу уже 9 месяцев назад, мне приходилось прикладывать усилия, чтобы общаться, смотреть людям в глаза и воспринимать чужие шутки. И не стану отрицать, что год, проведённый в изоляции, в компании одних только ядовитых растений, усугубил уже имевшиеся у меня проблемы социального толка. На автоответчике мигала кнопка полученных сообщений, но я проигнорировала её и пошла сразу на кухню, остановившись перед фотографией отца. На этом снимке он сидел за длинным столом в нашем фамильном доме в Оксфорде и читал потрёпанный томик идиота Достоевского. На столе перед ним располагались энциклопедия растений и цветов, потрёпанная корзинка со свежими яйцами, секатор, три банки с водой с укреплёнными в горлышках косточками авокадо, Размягший сэндвич, древний лайтбокс, негативы и контрольное стекло, а также нож для подрезки веток. На крупном носу отца восседали очки, губы были поджаты в раздумье. Я постучала костяшками пальцев по стеклу чуть выше его головы. «Привет, отец, я дома». Мне стоило бы отправиться в постель, тем более вставать предстояло с позаранку, но вместо этого я поднялась по приставной лестнице и через люк в кухонном потолке выбралась на крышу, где располагался мой сад. Когда-то я приходила туда ежедневно, чтобы самым тщательным образом ухаживать за коллекцией ядовитых растений и следить, чтобы каждый экземпляр получал всё необходимое. Но теперь уже мне не нужно было облачаться в защитный костюм, перчатки и бахилы, потому что самым опасным растением в коллекции являлась эуфорбия карасиас под вид вульфении, чей сок мог вызвать раздражение и проблемы со зрением, только если втереть его прямо в глаза. Я раскрыла складной парусиновый стол, принадлежавший ещё отцу, села и выдохнула, отпуская все дневные тревоги. И в оранжевом отсвете ночного города передо мной начали вставать призраки утраченной коллекции. Вместо фуксии у перил на южной стороне когда-то располагался роскошный с коммунис. Там, где сейчас толпились горшки с хоризонтемами, обитал датура страмониум. Место коллекции диджиталис пурпурия заняли пряные травы, а рядом с ними приютилась и уфорбия, заменившая великолепный вератрум вирида А между ними, там и сям, в разноцветных горшках были расставлены однолетники — герань, петунии и анютины глазки. При воспоминании о примерно 50 драгоценных ядовитых питомцах у меня вырвался печальный вздох. Многих я вырастила из крошечных черенков до взрослых растений, вложив столько души и заботы, что они стали для меня словно родными детьми. А ведь некоторые из них были настолько редкими, что заполучить новый экземпляр я могла бы только чудом. Я очень горжусь, что за 20 лет я потеряла всего два растения, и то только из-за внезапно нагрянувших заморозков, которые стали неожиданностью даже для садов Кью. Окинув крышу долгим взглядом, я в очередной раз осознала, что ни за что в жизни не завела бы себе такой сад — полный ярких пластиковых горшков, ненужных побрякушек, легкомысленных и бесполезных скульптуры растений, которым нечем было меня зацепить. Помимо эуфорбии с её практически безвредным соком, этот цветник не мог похвастаться опасными, экзотическими или ядовитыми экземплярами. Но чтобы порадовать мою португальскую подругу Матильду, которую я прозвала душистым Алисумом в честь лабулария Маритима, чудесного небольшого цветка с мощным ароматом, я согласилась и на это. И согласилась превратить стерильное, строго организованное, практически лабораторное пространство в уютный уголок, где мы могли вместе позавтракать, почитать газеты и посидеть вечером, пока она потягивает вино поскольку, как поведала Матильда, так выглядит быт счастливых людей. К тому же, признаться честно, до сих пор мне не особо везло в близких отношениях, и настала пора изменить ситуацию. Но вообще всё было не так страшно. Пусть мой сад не был даже тенью предыдущего, я по-прежнему могла приходить сюда, чтобы переварить дневные впечатления, понаблюдать в телескоп за звёздами, планетами и даже временами метеоритным дождём или за соседями в окнах ближайших домов. Ночь выдалась ясная, и даже несмотря на городскую засветку, я видела звёздные россыпи на небе. Но сегодня астрономия меня не прельщала. Подойдя к телескопу, я направила его на обрамлённые террасами этажи напротив и приступила к наблюдениям. Вот они, вся на месте, мои соседи. Ещё совсем недавно я воспринимала их только как объекты для изучения, даже записывала в тетрадях график их приходов и уходов и планировала опубликовать эти изыскания, но потом обнаружила, что это живые люди со своими жизненными историями. С тех пор, как я вернулась на работу, их существование претерпело некоторые перемены. Больше не было видно собаки, с которой женщина с голубыми волосами и костылями делилась бисквитами. Скандалящая парочка, вечно тренировавшая четыре танцевальных па, наконец-то перешла к следующим четырём. Юноша, бесформенным мешком сидевший за компьютером, гоняя в игры и литрами поглощая энергетики, пересел в офисное кресло и теперь скрючивался над клавиатурой. Молчаливая одинокая девушка с двумя косами, вечно листавшая телефон, обзавелась подругой, с которой они вместе валялись на кровати, синхронно листая телефоны и время от времени покатываясь со смеху. Но высокий сутулый мужчина, на лице которого я ни разу не видела улыбки, всё так же часами простаивал перед висящей на стене фотографией матери с ребёнком, только похудел и сгорбился ещё сильнее. Вглядевшись в сад у дома напротив, я заметила яркий отблеск луны на белых волосах. Моя восьмидесятилетняя подруга Сьюзен с фонарём в руке, шаркая, обходила сад, собирала улиток и перекидывала их через стену. Когда мы только познакомились, я дала ей прозвище «Черноглазая Сьюзен в честь Рудбекия Бирта, многолетних степных цветов с жёлто-оранжевыми лепестками и листьями, покрытыми жёстким пушком, который кололся, вызывая лёгкое раздражение, но вреда не причинял. Сьюзен давно уже не раздражала меня. Более того, я с уверенностью могла назвать её подругой, лучшей подругой. Мои губы тронула улыбка, Как-нибудь я скажу ей, насколько бесполезен её еженощный эмоцион, ведь улитки обладают инстинктом возвращаться в место обитания. Я перевела телескоп на окна квартиры над садом Сьюзан и не смогла остаться спокойной при воспоминании о загадочной молодой женщине изумительной красоты, жившей там год назад и скрывавшей мучительные тайны. Я прозвала её «Психо» в честь психотрия Эллата, поскольку полные губы женщины до ужаса напоминали яркие алые прицветники этого растения. Признаюсь, я была немного одержима ею в прошлом году, но регулярно напоминаю себе выкинуть все мысли о психе из головы, и всё равно сижу сейчас и смотрю на окна её пустой квартиры. Я вздохнула от этих воспоминаний. «Это ты, дорогая?» Накликнула сьюзен глядя снизу вверх, с выражением ласковой заботы на лице. Я была уверена, что она меня не видит. Плети Мандевилла Сандери слишком густо оплели перила моего балкона. Но сьюзен явно смотрела точно в моём направлении. «Да?» — отозвалась я. «Зайдёшь на чай?» Сьюзен уже за полночь. «Я в курсе. Я пока в своём уме». Преодолев короткое расстояние между нашими домами, я обнаружила, что дверь в квартиру сьюзен только прихлопнута, говоря о пренебрежении простейшими мерами безопасности, особенно в ночное время. Я закрыла её на замок и прошла по длинному тёмному коридору, на кухню, куда шаркая, почти одновременно со мной, вошла Сьюзен. «Дай мне минутку, только смою улиточную слизь и поставлю чайник» сказала она, направляясь к раковине. «Как твои дела?» Я уселась на стул и застонала. «Отлично». Сняв очки, я потёрла глаза. «По голосу не скажешь», заметила Сьюзан, поворачиваясь ко мне. «И по виду тоже. На работе всё в порядке?» «Всё отлично. Мне очень нравится преподавать. Я даже успеваю проверять все работы. Просто... просто...» «Что такое, дорогая?» «У меня проблема с одним из студентов». «О, проблема типа я сама разберусь или типа пора звонить в полицию?» «Я сама разберусь, кажется». «Что ж, как говаривал мой дорогой покойный Стэнли, одна голова хорошо, а две лучше». Сьюзан принесла чайник и чашки, тоже уселась за стол, возложив на него объёмистый бюст и выжидательно посмотрела на меня. Я не знала, с чего начать. Борщевик так давно донимал меня, что я позабыла, в чём крылся корень проблемы. Я уже открыла было рот и едва не подскочила, когда в кармане завибрировал мобильник. Я выругалась, вытащила его и кинула на стол. Хотя я завела телефон почти год назад, до сих пор не разобралась, как отключить этот назойливый сигнал. «Ответь, дорогая, вдруг там что-то важное». Я не хотела отвечать, тем более, когда на часах полночь, но всё-таки взяла аппарат, ткнула в зелёный кружок на экране и поднесла к уху. «Профессор? Слушайте, я только что получил любопытное сообщение. Кто это?» Впрочем, я мгновенно узнала голос. Просто мы не общались уже девять месяцев, и уверенность говорившего в том, что наши отношения позволяют такую фамильярность, привела меня в негодование воцарилось долгое молчание. «Это старший инспектор Робертс. А вы не сохранили меня в контактах?» «Не сохранила у вас?» «Ну да». «А, ладно». Последовала ещё одна пауза, настолько долгая, что уже я решила, что он повесил трубку, и даже взглянула на экран, чтобы это проверить. «Да, время-то бежит». «Что вам нужно?» «Как поживаете, профессор?» Разводить со мной политез было бессмысленно, и, казалось, Робертс это знает. Я громко фыркнула и повторила вопрос. «Что вам нужно?» Я сразу подумал о вас, когда получил это сообщение. «Вы сейчас не заняты?» Я сверилась с часами. «Уже сильно за полночь. Я в курсе. Буду у вас через 20 минут. Встретимся на углу». Телефон умолк, я уставилась на экран. «Он даже не стал меня слушать!» — воскликнула я. «Это твой полицейский приятель?» — уточнила сьюзен, передавая мне изумительной красоты чашку. «Он мне не приятель. Тогда чего же он хотел?» Я поджала губы. «Полагаю, ему требуется помощь с новым делом?» Сьюзен медленно отпила чаю. «Звучит заманчиво. Нисколько». У меня полно дел, потому что скоро конец семестра, и придётся проверять гору работ. У меня просто не будет времени, чтобы носиться туда-сюда на подхвате у старшего инспектора Робертса. Я тоже могу помочь, ты же знаешь, как я люблю трудные загадки. Я всё равно не смогу выкраивать достаточно времени. Да ну брось, мне всё равно нечем заняться, будет здорово. Я взглянула в тёмные глаза Сьюзен, горящие энтузиазмом, вспомнила, за что дала ей цветочное прозвище, и покачала головой. «Прости, но тебе меня не переубедить», — я положила телефон на стол. «Ох, если бы я знала, как сделать так, чтобы он не мог мне больше дозвониться». Сьюзен протянула руку. «Дай-ка сюда». «Думаю, не стоит блокировать его номер, но я настрою телефон так, чтобы ты знала, кому не стоит отвечать». Она поводила и потыкала скрюченным артритом пальцем по экрану и вернула мне телефон. «Ну вот, я внесла номера твоих друзей в список контактов». «Каких это друзей?» «Свой, Матильды и твоего полицейского приятеля». Я нахмурилась, выглядевшись в экран. «А кто такая капусточка?» Сьюзан улыбнулась. «Это я. Мой Стэнли так меня звал. Я навострила уши. Твой муж дал тебе ботаническое прозвище? Именно так. Благослови Господь его душу». Я, конечно, предпочла бы какой-то душистый цветок, но и не жаловалась, потому что так говорят французы. «Мон петишу». Ты не знала? Я не знала, но признаваться не стала. «А кто такая душечка?» «Матильда». Ты же её называешь чем-то там душистым. Душистый Алиссум. Прелесть какая. А папоротник — твой полицейский приятель. Так что в следующий раз, когда он позвонит, просто не отвечай на звонок. Папоротник, — повторила я и поморщилась. Примечание. Инспектора Робертса зовут Ричард, сокращённо «дик». «Дики» цистоп птеррес дики анна разновидность папоротника растущего на британских островах конец примечания